Серия «Книжная коллекция. Комсомольская правда». XIX век. XIX том. Марк Твен. «Три тысячи лет среди микробов». Жизнь и описание микроба с примечаниями, сделанными той же рукой, семь тысяч лет спустя. Перевод с микробского Марка Твена. 1905 год. Москва. Издательский дом «Комсомольская правда». 2007 год. Предисловие. Произведение, предлагаемое вниманию читателя, – труд исторический. Тем не менее, я вполне полагаюсь на его достоверность. Каждая его страница – убедительное доказательство того, что автор добросовестно излагает голые факты, не приукрашивая их вымыслом. Такая манера изложения, возможно, утомляет читателя, но зато дает пищу уму. Я испытываю удовлетворение при мысли, что просвещенная публика, давно пресыщенная фантазиями на исторические темы, не подкрепленными ни единым фактом, будет, наконец, вознаграждена. Из тысяч утверждений автора всего лишь два представляются спорными, а эти противоречивые утверждения, если их считать таковыми, Вполне простительный, ибо обращает на себя внимание то, что автор сделал их с горечью и впоследствии раскаивался в своих словах. Если б не эти два недочета, весьма несущественные, разумеется, мне не пришлось бы просить читателя о снисхождении. Переводчик. Я сохранил в переводе не только суть произведения, но и стиль автора. Сначала я исправлял и то, и другое, но потом отказался от этой затеи. Создавалось впечатление, будто я обредил портового грузчика в смокинг и заставил его прочесть лекцию в колледже. Щегольской наряд сковывал его. Безупречно правильный, изысканный английский язык в устах простолюдина звучал натянуто и неестественно. Пожалуй, неприятно, холодно и безжизненно. Я бы даже сказал, отдавал мертвечиной. И тогда я решил оставить автора в привычной для него одежде, рубашке и комбинезоне. Пусть лучше по своему обыкновению путается в словах. Пишет он неряшливо и многословно, все время отклоняясь от темы, самодовольством, какого я доселе не встречал. А его неграмотность может вызвать разрыв сердца. Ничего не поделаешь, принимайте его таким, какой он есть. Переводчик. Титульный лист рукописи неправильный. В этом никто не виноват. Несчастный случай.